Искоррёжено до неузнаваемости. Ни бороздок от нарезки, ни каких-то других следов от ствола и деталей оружия. Сделало то, для чего и предназначено. Для баллистического сравнения непригодно. Четырнадцать часов, задумчиво повторил Келли. Выходит, около десяти вечера. Северн бросил взгляд на свои записи. Да, где-то так.